Глава 37. Екатерина Владимировна. Суббота, 4 февраля 1984 года. Екатерина Владимировна отыскала ключи от дома на госпитальной и чуть-чуть успокоилась. Но тут же, вспомнив, что в серванте валялся ещё один комплект, снова разволновалась. Поискала по ящикам, заглянула в вазочку, в чайник для заварки, ещё в какую-то посуду, расставленную на стеклянных полках серванта. Тот факт, что вторых ключей не нашла, утвердил её в решении ехать на госпитальную и ловить дочь с поличным. Так она и сделала, только сначала приготовила ужин и оставила его на плите. Очень хотелось верить, что Алёна ни в чём не виновна. Автобус под номером 3 доставил её на окраину посёлка, состоящего из одноэтажных домов. Екатерина Владимировна зашла в магазин, купила батон и бутылку кефира, после чего направилась к дому. Тихонько отомкнула калитку, оглядела маленький двор, но никаких признаков недавнего присутствия людей не заметила. В дом почти ворвалась, надеясь и страшась обнаружить там дочь. Ни в одной комнате, никого не нашла. На всякий случай всё обследовала, даже заглянула в мусорное ведро. Никаких следов. За окошком стемнело. Екатерина Владимировна пошла на кухню, решив не включать свет. Там было светло от уличного фонаря. Достала из шкафа кружку, раскупорила бутылку кефира, налила и стала искать сахар. Сахара не было, пришлось выпить несладкий. С корочкой от батона получилось вполне сносно. Побродив по тёмному дому, она взгрустнула. Вспомнила мать, отца, себя в детстве, покойных уже братьев. Зашла в свою комнату, легла на кровать и незаметно уснула. А проснулась от того, что хлопнула дверь. Не понимая, сколько сейчас времени и как долго она проспала, Екатерина Владимировна вскочила с кровати. Сначала прижалась к стенке и замерла, чувствуя, как сильно бьётся сердце. В прихожей кто-то возился, не то снимая с себя верхнюю одежду, не то что-то разыскивая. Решив не тянуть, она шагнула из комнаты, нащёпала выключатель. Вспыхнул свет. У двери стоял невысокий, полный мужчина. «Кто вы?» — спросила Екатерина Владимировна. Коротышка молчал, только смотрел на неё и хлопал глазами. Теперь она заметила у него небольшой чемодан. «Это у вас зачем? Что там?» «Я монтер, тихо произнёс мужчина. «Зачем вы сюда пришли? А разве вы не подавали заявку на исправление телефонной связи? Нет, в доме нет телефона». Коротышка порылся в карманах. «Неужели дом перепутал? У вас какой? Двадцать второй?» Он хлопнул себя по лбу. «Точно! Мне в двадцать «Здесь ни у кого нет телефонов!» — тихо произнесла она. «Значит, не та улица!» «Как вы попали в мой дом?» «Здесь было открыто!» — он взялся за ручку двери. «Ну, я пошёл?» В окошко Екатерина Владимировна видела, как он выбежал со двора, прыгнул в машину и быстро уехал.